Маннергейма. Что там? Хозяева умолкают, лица делаются похожими на восковые маски, глаза на стеклянные пуговицы. Старик медленно поднимает палец губам. с